Двадцать три. «Мама, скажи же, какая классная у Кристиана машина!» Восхищался мальчишка на заднем сиденье английского внедорожника. «Смотри, здесь есть мои любимые мультики!» «У дверце лежат соки», — сообщил Кристиан и взглянул на пассажирку справа. «Они не холодные». «Вишневые, мои любимые! Здесь и печенье есть!» «Только аккуратно», — предупредила Кристина, обернувшись к нему. «Не разлей». «Мама, здесь есть трубочка. Ты и с ней можешь выпучкать всё вокруг. Осторожнее». «Понял я, мам». Усаживаясь поудобнее, Кристина поймала загадочную улыбку на мужских губах. «Так вот, о чём вы говорите, когда едете в школу или ещё куда-нибудь? Я крайне редко разрешаю Роме есть что-нибудь в машине». «Это правда», — раздаётся детский голос. «Не думал, что ты настолько строгая мама». «Но её можно уговорить». лепетал мальчишка. «Например, притвориться очень-очень голодным. Или зацеловать ее. Тогда она сдается и разрешает мне все. Стопроцентный вариант». Стоило бы напомнить разговорчивому мальчишке, что болтать без умолку с печеньем во рту может быть очень опасно. Однако Кристина, чувствующая на себе внимательный взгляд водителя, прикусила язык и не сводила глаз с оживленной городской дороги. Она нервничала. Мысли о предстоящих 24 часах в компании Кристиана с самого утра издевались над ее чувствами. Она искренне верила в то, о чем говорила Натали за завтраком. Она была убеждена, что думает и поступает правильно. Ведь только так ей удастся полностью обезопасить себя от Кристиана. От его влияния и притяжения. Вчера он сказал, что не сможет спокойно жить, если позволит кому-то причинить ей вред. И если понадобится... будет защищать ее столько, сколько потребуется. С одной стороны, можно счесть его слова за признание в симпатии. По правде говоря, в первые минуты после услышанного Кристина именно так и подумала. Но это предположение обернулось крошечной и несбыточной мечтой в огранке наивности. Ведь чуть позже Кристиан прямо сказал, что не станет препятствовать ее отъезду. В конечном итоге, напомнив себе о безмерном чувстве ответственности Кристиана, Она пришла к выводу, что в очередной раз позволила собственному сердцу сбить себя с верного пути, правильного пути. Поэтому ей действительно необходимо сделать все от нее возможное, чтобы Рома почувствовал в крестьяне родную душу и с радостным волнением обнял своего папу. «Как отреагировала Натали на новости?» – спросил Кристиан. «Не волнуйся, Рома надел наушники и увлеченно смотрит мультфильм «Она была в шоке», – усмехнулась Кристина. «Мне пришлось не раз объяснять ей все от и до. Ты что, стал читать столичные сплетни «Линда название было мне с шести утра, чтобы в очередной раз сообщить, как паршиво моя физиономия смотрится на первых полосах желтой прессы, не говоря уже о публикациях в интернете». «Я видела видео», — произнесла Кристина и внимательно взглянула на завораживающий мужской профиль. «Несколько. Вообще их оказалось безумное количество». потому что в каждой второй машине есть регистратор. Ты оставил машину на дороге и побежал спасать меня в очередной раз. Почему не сказал мне, что это ты остановил того психа? Какая разница, кто это сделал, если ты все равно пострадала? Я вовсе не пострадала. Благодаря тебе на мне нет ни царапинки». Три дня назад нападавший потерял работу из-за конфликта с руководителем, а перед Новым годом от него ушла жена. которую он, по словам соседей, неоднократно избивал. За вчерашний он получит сполна. Это все, что я хотел тебе сказать по этому поводу. «Бедная женщина», — произношу с трудом. Если он вчера такие ужасы творил на глазах у людей, то страшно представить, что происходило. «Кристина», — перебил он неожиданно и глянул на нее глазами, в которых сверкали молнии. «Не надо больше!» Она кивнула безмолвно и почти незаметно. «Мы можем поговорить об этом за ужином», произнес Кристиан низким голосом через пару секунд. «Не в машине. И в присутствии ребенка». «За ужином. Им предстоит вместе ужинать». От одной мысли по телу пробежала волна колючих мурашек. «Ты живешь не в городе?» спросила Кристина, когда они спустились вниз по Виадуку. «В городе. Но не хочу проводить эти выходные в квартире. У меня есть кое-что поинтереснее. Да и Рома будет в восторге». «Я уверен», – загадочно улыбнулся Кристиан. Двухэтажный загородный дом, оснащенный самыми современными технологиями, принадлежал другу крестьяна который большую часть своей жизни проводил в Европе. На крыше сверкали солнечные батареи, ворота в гараж открывались с помощью смартфона, а по всему периметру огромного участка были установлены камеры видеонаблюдения. Для их работы в доме имелась небольшая комната с шестью мониторами. в которых изображение делилось на 6 квадратов. «Помимо того, что этот твой друг является серьезным человеком, он еще обожает играть в хоккей. Я права?» – предположила Кристина, глядя на вполне очевидное тому доказательство. Недалеко от террасы располагался настоящий каток с воротами, деревянными ограждениями и даже трибуной. «Мы играли в одной команде», – усмехнулся Кристиан, глядя на ныряющего в сугробу сына. А вот с ты промахнулась. Он тот ещё балбес. В хорошем смысле, разумеется. Открыв раздвижные стеклянные двери, Кристиан громко крикнул. «Хочешь сыграть со мной?» «Конечно!» — заверещал мальчишка, пытаясь выбраться из кучи снега. «Очень хочу!» «Тогда иди в дом. Нам нужно переодеться. Сыграешь с нами?» — спросил он Кристину. «Я лучше буду объявлять счёт. Выйду на лёд с картонкой, сделаю круг». и буду болеть за вас на трибуне. Насколько я помню, с картонкой в руках выходит на ринг полуобнажённые девушки. Засмеялся Кристиан. А у нас среди игроков есть ребёнок. Очередное доказательство, что я и спорт — вещи несовместимые. Посмеялась Кристина, протянув сыну руку. Не замёрз? Мама, на мне тёплый комбинезон, а под ним весь мой зимний гардероб. Меня с капустой не отличишь. Кристиан, «Надеюсь, ты отнесёшься ко мне более гуманно, чем моя мама. Во что мы будем переодеваться?» «Обещаю», — как можно серьёзнее ответил ему Кристиан, «что в вопросах гардероба буду относиться к тебе более человечно, чем твоя мама». Они с Кристиной переглянулись. «Твоя комната наверху. Там есть всё необходимое. И форма?» «И форма», — улыбнулся Кристиан, стянув с сына вязаную шапку. «Разувайся и пойдём переодеваться». Наспех сбросив сапоги и не заметив укоризненный взгляд мамы, Рома поспешил к лестнице, где каждая ступенька загоралась от его шага. «Я не знал, будете ли вы с Ромой спать вместе или нет. В общем, на всякий случай подготовил для вас отдельные комнаты. А там сами смотрите». «Ты подготовил?» «Линда», — ответил он неохотно. «В твоей также есть всё, что может тебе понадобиться». «А что ещё мне может понадобиться?» Всё необходимое я уже привезла с собой. Я забыл упомянуть о том, что в доме есть бассейн. Ты ведь наверняка не взяла с собой купальник. А Линда об этом позаботилась. Кажется, ей частенько приходится подбирать гардероб для твоих... гостей. Однажды она уже подготавливала вещи, которые идеально мне подошли. Не сомневаюсь, что и сейчас справилась на все 100 «Сделаю себе кофе, пока вы собираетесь», — сказала Кристина сквозь натянутую улыбку. будешь «Чуть позже», — ответил он, проводив ее улыбчивым взглядом. «Будь как дома». «Не беспокойся», — ответила она сквозь зубы. «Буду». Разумеется, у него были женщины. Это нормально, естественно и логично. А вот что совсем ненормально и нелогично, так это рассуждение об этом. И кофе получился таким же крепким, как сама невозможность от этих проклятых мыслей отделаться. «Мама, смотри на меня!» Спустился маленький хоккеист в настоящей форме. В руках коньки, на лице довольно улыбка. Это форма клуба, в который играл Кристиан. Кристиан Алмазов, центральный нападающий. Капитан Волков. Он лучший игрок. Вдруг раздался голос Игната в ее голове. Теперь он казался ей детским и безобидным. «Мама!» — смотрел на нее сын. «Тебе не нравится?» «Ну что ты?» — спохватилась Кристина и заключила его в объятия. «Ты потрясающе выглядишь. Тебе так идёт всё это обмундирование. Слов нет». «Правда?» — засмеялся мальчишка. «Может, когда-нибудь я тоже буду играть за волков?» «Всё может быть. Ты не замёрзнешь? Что у тебя под формой?» «Всё то же, что и на мне», — ответил Кристиан, появившись в своей хоккейной форме. «Термобельё, в котором невозможно замёрзнуть, даже если сильно вспотеешь. Поверь мне». Она вспомнила плакаты с его изображением. которыми была увешана вся комната Игната. Со всех на нее смотрел молодой и яркий парень. Его дерзкая улыбка сводила с ума девчонок, а хоккейная форма сидела на нем феерично идеально. Мальчишки обожали его. Он был их кумиром, примером для подражания. За него болели, его обожали, в него верили. Однажды она увидела его вживую, и он назвал ее маленькой грубиянкой. Тогда для нее его внешняя привлекательность не имела никакого значения. Ей было всего одиннадцать и заботили ее совсем другие вещи. Но теперь... «Мама, скажи же, крестьян в форме кажется таким страшным. Он большущий, как великан. Голос сына вернул в реальность. Не страшным, а устрашающим», – исправила она, встретившись с крестьянным взглядом. «Но в одном ты прав. Он действительно большущий». А еще эта форма повышает степень его сексуальности. И доказательства тому. поспешила обнаружиться спустя два часа, когда большой и маленький хоккеисты вернулись в дом. У обоих были красные щеки, мокрые волосы, пустые желудки и широченные улыбки. «А теперь в душ, парень», — сказал Кристиан, стягивая с себя форму. «Переодевайся и спускайся на перекус». «Я сейчас к тебе поднимусь», — поспешила сказать Кристина вслед убегающему мальчишке. «Вот же маленький негодник. А кто все эти вещи собирать будет?» «Прости, мама, я очень хочу в туалет!» Улыбнувшись, Кристина наклонилась за разбросанными детскими носками, а когда выпрямилась целой кучей холодных и влажных вещей в руках, застыла на месте, как мамонт в смертельный мороз. крестьян поднимал с пола свои вещи, оставшись в черном термокостюме, облегающем каждую выпуклость его рельефного тела. И ведь она уже видела его без одежды. Не далее, как в прошлом месяце, черт возьми. Тащила его на покрывале. затаскивала на кровать, избавляла от мокрой и ледяной одежды. Но что-то именно в этом его образе, в обтягивающей как вторая кожу ткани, было нечто такое, от чего во рту моментально пересохло, а где-то даже наоборот. Где здесь сушилка? спросила она от чего-то заикнувшись. Или где я могу развесить одежду, чтобы она высохла? Постирочная под лестницей. «Там ты найдёшь всё, что тебе нужно». «Здорово». «Что ещё за здорово?» «То есть я поняла». Кристиан проводил её подозрительным взглядом, после чего направился следом. Обругав себя с головы до ног, Кристина распахнула серую дверь, над которой возвышалась лестница, зашла в компактную и оснащённую всем необходимым комнату и небрежно положила вещи сына на стол, примыкающий к каменной песочного оттенка мойки. Ее шея пылала, лицо адски горело, словно несколько часов и запекалось под палящим солнцем. Быстро-быстро помахав перед собой руками, она вдруг ощутила знакомое чувство, очень похожее на то, что донимало ее на протяжении всего аукциона в Швейцарии. «Ты себя неважно чувствуешь?» «Господи, я так заикой могу остаться!» — резко обернулась Кристина. В дверях стоял Кристиан. Чёрный цвет идеально сочетался с его глазами и подчёркивал без того острые углы нижней челюсти. «Что?» «Принёс свою одежду», — показал он на смятые вещи в руке. «Хочу поставить стирку». «А разве люди твоего уровня знают, как это делается?» «Я имею в виду, что у тебя наверняка есть человек, который убирает, готовит и занимается стиркой твоих вещей. Возможно, это даже та многозадачная Линда». которая успевает делать за тебя и для тебя сотни тысяч дел». «Ты права», — с улыбкой ответил Кристиан и вошел в комнату, в одно мгновение превратившуюся в крошечный короб. «Линда действительно мастерски выполняет все дела, которые я ей поручаю. Однако готовка, уборка и стирка моих вещей в этот огромный перечень не входит». Забросив одежду в стиральную машину, Кристиан принялся открывать бесшумные выдвижные ящики один за другим. в поисках средства для стирки. И правда, усмехнулась Кристина, наблюдая за каждым его движением. Ведь ты поручаешь ей дела намного более важные. Наверное. Например, подготовить к твоему приезду целый дом и подобрать необходимые вещи для всех твоих гостей с учетом их предпочтений. Вынув из ящика жидкое средство в фиолетовой упаковке, Кристиан медленно развернулся. Его правая бровь заползла на лоб в вопросительном изгибе. «Ты о чём?» «О Линде», — улыбнулась Кристина. «Считаю, что тебе очень повезло с помощницей, потому что ей удалось подобрать для меня классные купальники, а гардероб Ромы для этих выходных просто отпад». «Рад это слышать. Линда настоящий профессионал своего дела». «Не сомневаюсь. Думаю, ей достаточно взглянуть на фото человека, чтобы понять его вкусы и предпочтения в чём угодно». Выразительные губы растянулись в насмешливой улыбки. от которой в животе затрепетали бабочки. «Спроси уже то, что тебя действительно интересует, а не нарезай бесконечные круги вокруг до да около. Хотя вынужден признать, что эта игра в некоторой степени действительно занимательна». Странно, но эти бабочки с колышущимися крылышками не замерли от волнения. Прямой взгляд мужских глаз, уверенный и готовы к атаке поза все это, наоборот, возбуждало их, как яркий аромат цветов на солнце. «Куда подевалась колье?» – спросила Кристина с небывалой легкостью, выдерживая на себе его пристальный взгляд. Кристиан усмехнулся, да с таким видом, будто только что ему продемонстрировали очередную глупость, слепленную женщиной. «Какое колье?» «То самое с синим бриллиантом. Оно вдруг куда-то пропало семь лет назад, а в прошлом месяце внезапно появилось. И если мне не изменяет память, – усмехнулась Кристина, – приобрел его именно ты». «Интересно узнать», — сделал он шаг вперёд, почесав указательным пальцем лоб. «Каким образом ты объяснишь связь между моей помощницей, её умением подбирать гардероб моим гостям и исчезновением колье? По-моему, мы оба с тобой догадываемся о сути вопроса, который вызывает твоё любопытство». «А по-моему, ты выдаёшь желаемое за действительное, потому что интересующий меня вопрос я прямо задала. Я думаю, что Линда очень предана тебе». И потому, как ты сказал, мастерски выполняет все дела, что ты ей поручаешь. Благодаря ей родилась легенда об исчезнувшей любви. Я права?» Замершая на его губах улыбка совсем не сочеталась с печалью, сверкнувшей короткой вспышкой в черных глазах. «Я что-то не то сказала?» «Да», — вдруг засмеялся Кристиан, однако за задетый взгляд по-прежнему выдавал его поникшее настроение. «Я бы очень хотел подыграть тебе». «Сделать вид, что твой отвлекающий манёвр сработал. Но извини, я ни разу не актёр». «Поэтому», — сказал он низким голосом, сделав ещё один шаг навстречу. «Когда в следующий раз тебя будет интересовать, скольким девушкам Линда подбирала необходимые вещи по моей личной просьбе, спроси об этом прямо. А я честно тебе отвечу». А вот теперь бабочки замерли, но от этого напряжение в животе только усилилось.